Глава 4. Гигантский жук. Может ли это быть связано с возрастом? Осторожно поинтересовался Сяобай. Я всего на несколько лет старше тебя. Мне же не восемьдесят. При чем тут возраст? Недовольно ответил господин Лин. Шум в ушах бывает не только у пожилых людей, но и у детей, пояснил мальчик. Это необычный жужжащий звук. В глазах молодого человека промелькнуло беспокойство. Больше похоже на чей-то шёпот. Шум в ушах не является чем-то необычным. Может быть, он появился из-за вашей напряжённой работы или физической усталости, предположил Сяубай. Я могу посоветовать вам успокаивающий отвар, который должен помочь. Не стоит. Я точно знаю, что это необычный шум, произнёс молодой господин. Почему в доме так холодно? Подложите еще дров. Через некоторое время слуга принес дрова и накрыл на стол перед тем, как подать ужин. На столе один за другим стали появляться деликатесы, разложенные на изысканной посуде. Внимание Сяобая привлекла керамическая доу с кусочками сладкого османтуса. "Угощайся, мой друг", произнес молодой господин Линь. В наши предыдущие встрече я был слишком подавлен и не уделил тебе должного внимания. Теперь у меня появился шанс наверстать упущенное, так что не отказывай себе ни в чём. Это доу выглядит весьма необычно, сказал Сайба, указывая на посуду. А что в ней такого? Она выглядит простой и не очень ценной, однако я никогда не видел подобного узора. Сдаётся мне, что за ней скрывается какая-то тайна. А глаз у тебя наметаны Молодой господин Лин взял керамическую доу и стал задумчиво разглядывать узор. Мне подарили её очень давно. Сегодня день рождения моего хорошего друга, поэтому я решил ею воспользоваться. Похоже, это очень важный человек. Мы были друзьями детства, но её больше нет со мной. Господин Лин прикрыл глаза ладонью. Давай не будем об этом сейчас говорить. Я давно тебя не видел, поэтому оставайся сегодня здесь. А завтра можешь вернуться обратно во дворец. Ночью Сяобай расположился в комнате по соседству с молодым господином. Она была просторнее комнаты мальчика во дворце. Вокруг кровати легкая занавеска, а свечи в золотых подсвечниках окутывали пространство мягким светом. Помещение было слишком роскошным для одного человека. Теперь моё положение в этом доме изменилось, и я могу приглашать кого угодно и делать что угодно. Можешь приходить ко мне хоть каждый день. Я очень благодарен за то, что вы пригласили меня. Сяубай пожелал спокойной ночи господину Лину и закрыл дверь. У него было странное ощущение, что молодой человек разговаривал не только с ним, но и с кем-то ещё. Но с кем же? Недолго думая, мальчик потушил свечи и уснул. Во сне убай вернулся в свой родной город, воссоединился с родителями и остальной семьей, и они вместе отправились в путешествие. Пейзаж вокруг был знакомым, и даже в ветре дующем мальчику прямо в лицо чувствовалось что-то родное. Он налил в миску горячего супа и протянул ее матери, но откуда-то издалека донесся звук: тук, тук, тук. Что это за звук? Удивился Саубай. Это дятел, тихо ответила мать. Ты так давно не приезжал, что совсем все позабыл. Ты ведь уже спрашивал, когда был маленьким, и мы играли с тобой в лесу. Мама, ты не жалеешь, что отправила меня в другую страну? В уголках глаз матери блеснули слезы, но она не ответила. Я снова тебя расстроил. Прости, мама. Я больше не буду спрашивать поспешно заверился Обай. Затем он снова услышал звук: тук, тук, тук, но на этот раз намного ближе, как будто совсем рядом с мальчиком. Сяубай поднял голову и взглянул на дерево, пытаясь рассмотреть дятла. Неожиданно легкий стук превратился в громкое бам, бам, бам, которое с каждым разом било по ушам все сильнее и сильнее. Сяобай резко открыл глаза и обнаружил, что его родной город внезапно оказался где-то далеко, а сам он находился в гостевой спальне дома первого министра, и никакого дятла не было. Это кто-то в соседней комнате стучал по стене как сумасшедший. Что с вами, молодой господин Лин?» Сяобай перевернулся и тоже постучал по стене, но ответа не последовало. Лишь очередной настойчивый стук сотряс воздух. В спешке Сяубай толкнул дверь и увидел, что господин Линь рухнул на пол в коридоре и дрожа всем телом куда-то указывал пальцем. С вами все в порядке? Сяубай протянул руку, пытаясь помочь молодому господину. Это вы только что стучали по стене. Молодой человек не мог подняться. Жук. Жук. Бормотал он. В моей комнате был жук. Наверное, обычный жучок, вздохнулся Убай с облегчением. Вы ведь старше меня и занимаете такое высокое положение в обществе, но испугались простого жучка? Но страх все не покидал господина Алина. Это не просто жук, Раздраженно прервал он мальчика, а гигантский жук размером с огромный веер, и черный, как чернила, Он прямо здесь, в моей комнате, я не вру. Хорошо, тогда я зайду и все осмотрю. Неожиданно молодой господин Лин схватил его и произнес. — что, если он тебя укусит? Что мне сказать твоей семье? Как все объяснить?" "Я буду осторожен", спокойно ответил Сяобай. "Он мне ничего не сделает. Быстро посмотри и возвращайся". Господин Лин закусил губу и с неохотой отпустил друга. Так и сделаю, согласился Сяобай. Он осторожно толкнул дверь и попытался осмотреть комнату. Мерцающий свет свечи тускло освещал помещение и силуэты деревьев за окном. Никакого гигантского жука видно не было. Здесь ничего нет, повернулся к другу Сяобай. Разве? Господин Лин удивленно посмотрел на мальчика. Как же так? Я четко видел этого жука прямо здесь, только что. Может, вам показалось? предположил Сяобай. Сегодня вечером очень ветрено, а тени деревьев выглядят устрашающе. Такого не может быть. Выражение лица господина Лина посерьезнело. Я уже не маленький, чтобы не отличить тень дерева от огромного жука. Вы сами можете проверить. Сяобай указал на комнату. Тут даже мотылек не пролетал. Молодой господин осторожно заглянул внутрь. Может, сейчас его и не видно, но он все еще должен быть внутри. Господин Лин сложил ладони вместе, его взгляд был полон ужаса. Не знаю, где он спрятался, но он точно в моей комнате. Я поищу его. Сяобай не мог поверить в существование жука, пока воочию его не увидит. Забудь, это слишком опасно, остановил мальчика господин Лин. Я не смогу сегодня заснуть. Почему бы нам не пойти во двор и не подышать свежим воздухом, а затем прогуляться до рассвета? В этом доме просто невыносимо. Не волнуйтесь, у меня с собой кинжал. Сяобао стало любопытно, и он хотел узнать, что же произошло. Если гигантский жук вылезет, я разрублю его пополам. Закончив разговор, он зашел в комнату. Господин Лин не мог оставить Сяобая одного и зашел следом за ним. Помещение оказалось еще больше и просторнее того, где расположился Сяобай. Помимо кровати в комнате была другая мебель. Особенно выделялся ряд черных сундуков с красным узором в виде различных животных: феникса, оленя, змеи и какой-то птицы. Может, он прячется за ширмой? Тихо спросил Сяобай господин Лин. Опасаясь, что громкие звуки потревожат гигантского жука, Сяобай глубоко вздохнул, взял в руку кинжал и рывком сдернул занавеску, но на ней оказалось пусто. Никого. Сердце мальчика стучало так тихо, будто вот-вот остановится. Где же он? Господин Лин взглянул на сундуки. Сяобай не собирался действовать опрометчиво, поэтому для начала прислушался. В одном из сундуков послышался какой-то шорох, но только они приблизились к нему, как звук тут же прекратился. Сяобай снова вытащил из-за пояса кинжал и на цыпочках подошел к сундуку. Как только гигантский жук выпрыгнет, мальчик набросится на него и разрубит на куски. В случае неудачи можно вытолкнуть господина Лина в окно, чтобы жук не напал на него. Молодой господин в свою очередь молча потянулся к тяжелой бронзовой статуэтке, намереваясь вооружиться ей, чтобы нанести смертельный удар чудовищу и тем самым спастися Обая. Мальчик схватился за ручку сундука, кивком подал сигнал господину Лину и быстрым движением открыл крышку. Однако внутри находилась только стопка одежды. Сяубай не ослабил бдительности, сделал шаг вперед и открыл второй сундук. Снова ничего. Молодой господин покачал головой и указал на несколько сундуков позади. Молниеносными движениями Сяубай открывал их один за другим, но гигантский жук так и не выпрыгнул. "Ничего", ответил Сяубай и вложил кинжал обратно в ножны. Гигантского жука нигде нет. Господин Лин уронил бронзовую статуэтку и бросился к сундукам, в панике перевернул все содержимое и проверил каждую мелочь. "Он точно где-то здесь", бормотал он про себя, продолжая рыться в сундуках. "Кажется, вы не очень хорошо себя чувствуете?" Сяубай заметил, что его друг выглядит довольно странно. "Что-то не так? Где Жок?" Господин Лин, казалось, не слышал его вопроса. Я отчетливо видел жука. Я все слышу это жужжание, жужжание, жужжание в ушах. И оно не останавливается. Может, он спрятался под кроватью? Там мы еще не проверяли. Вы снова слышали этот звук? Господин Лин не ответил, и Саубай почувствовал, что ситуация неладная. Он поспешно начал оттаскивать друга от очередного сундука, заметив, как дрожат его руки, продолжающие перерывать содержимое в поисках гигантского черного насекомого. "Молодой господин", громко крикнулся Убай. "В чем дело?" Господин Лин выглядел так, словно только очнулся ото сна. "Что сумно произошло? Вам лучше переночевать сегодня в соседней спальне, а я останусь здесь и все обыщу". Господин Лин побледнел и затрясся от страха. Сяобайу пришлось разбудить слуг, чтобы те отвели молодого человека в другую комнату, а сам принялся проверять каждый уголок. Он закрыл двери все окна, залез в каждую щель и передвинул всю мебель. Однако никаких признаков жука так и не обнаружил. Может быть, он меняет свою форму или становится то большим, то маленьким, продолжал задаваться вопросами Сяобайу. Это бессмысленно. Если такое возможно, то я мог бы попросить Фэй Ю мне помочь, но я не хочу беспокоить его по пустякам. Мальчик провел всю ночь за рассуждениями и не заметил, как за окном начало светать. Утром господин Лин приказал приготовить кашу и несколько гарниров. Стол накрыли в главном павильоне, куда он пригласил Сяобая на завтрак. Ты нашел что-нибудь? Поинтересовался молодой человек. Нет, скорее всего, он убежал, устало покачал головой Сиаубай. Что же мне тогда делать, а вдруг он снова явится? Вы можете спать в другой комнате и попросить слуг караулить вас по ночам, предложил Сяубай. Однако главная проблема не в этом, а в чём? С каких пор вы слышите жука? Ты имеешь в виду этот жужжащий звук? Да, теперь я почти уверен, что его издаёт этот жук. Посмотрел Саубай на господина Лина и добавил: "А раз вы его слышите, то для этого должна быть какая-то причина". Опустив голову, молодой человек призадумался и вдруг его как будто осенило. Это началось пару недель назад, после того, как я съездил к горе и переночевал в местной гостинице. "Что за гора? И зачем вы туда направились?" спросил Саубай. "Гора Чулань" которая находится неподалеку от города, ответил господин Лин. Мой отец отправил меня туда, чтобы уладить кое-какие дела. Вы замечали каких-нибудь насекомых той ночью? Сяобай считал, что раз в горах много всякой живности, то молодой господин мог просто сильно чего-то испугаться, и это преследовало его до сих пор. Ничего такого не случалось, покачал головой господин Лин. Гостиница была самой обычной, но внутри было довольно чисто и приятно. А вы встречали кого-нибудь в горах? После решения всех вопросов я сильно вымотался, поэтому никуда и не выходил, Пошел в свою комнату и проспал всю ночь. На следующий день во дворце у меня была назначена встреча с императором, поэтому я отправился обратно рано утром и больше в горы не возвращался. А потом началось это жужжание в ушах. Я сам не знаю, Господин Лин выглядел несчастным. Возможно, оно и раньше было, только я не замечал. Но после возвращения в тот самый день шум стал таким громким, что я не мог его больше выносить. Вы можете определить, что это за жук? Я не могу сказать. Молодой человек приложил руку к колбу. Я просто чувствую себя измученным, особенно по ночам, не могу спать, ворочаюсь, ощущение, как будто уши медленно режет пила. Не могли бы вы мне тогда сказать, где находится та гостиница? спросил Сяубай. — Во дворце мне все равно нечем заняться. Через два дня я бы уже дошел до горы Чулани, заодно мог бы исследовать ту местность, пока буду собирать лечебные травы. Возможно, смогу определить причину вашей болезни, а точнее ее источник. Источник? Нужно рассеять туман неизвестности и вернуться к началу, произнес Сяобай тоном Фэйю. Не понимаю я тебя. Не беспокойтесь. Просто скажите мне, где находится та гостиница, развёл руками Сяобай. Я останусь в горах на одну ночь, может быть, тогда я пойму, что происходит. Так не пойдёт, ответил господин Лин. Ты столько раз меня спасал, и я не могу больше тебе досаждать. Я же лекарь, ухмыльнулся Сяобай. Шэнинун без колебаний перепробовал сотню трав, чтобы составить рецепты лекарств, а я всего лишь проведу ночь в горах. Нет причин для беспокойства. Примечание. Шэнь Нун, один из великих героев в китайской мифологии, покровитель медицины и земледелия. Однако господин Лин отказывался называть местоположение гостиницы и даже не хотел продолжать этот разговор. После завтрака Сяобай попрощался с другом и собирался вернуться во дворец. Мне пора. Спасибо за гостеприимство. Мне очень жаль, что так вышло. Я давно с тобой не виделся и хотел хорошо провести время вместе, но не ожидал, что гигантский жук не даст тебе спать всю ночь. Извинился молодой господин Лин. Ничего страшного, Сяобай сложил ладони перед собой и поклонился. Прежде чем я навещу вас в следующий раз, вы должны позаботиться о своем здоровье. Если снова произойдет что-то странное, попросите слугу тут же сообщить мне, и я сразу приду. Послушай меня, не ходи в ту гостиницу. Мы можем обсудить это в другой раз. Тогда скоро увидимся. Сяобай вышел за пределы особняка, а господин Линь продолжал обеспокоенно смотреть вслед другу. "Итак, ты нашел ту гостиницу", произнес Фэйю. Ему очень понравился ароматный пирог с османтусом, поэтому он поглощал один кусок за другим. Гуаняо заметила, что тот наслаждается сладким десертом, и вскоре принесла вторую тарелку. "Откуда ты знаешь? Я всегда говорил, что тебе энтузиазма не занимать", вздохнул Фэйю. "Если лично не отправишься туда и не выяснишь причину болезни, то не сможешь спать спокойно. Это правда", ответился Убай. "Но, к сожалению, я не настолько хорош, чтобы найти первоисточник болезни". И теперь кто-то еще слышит этот шум, не так ли? Как и ожидалось, ты уже обо всем догадался, Кивнулся Сяубай. Конечно же, эта болезнь оказалась заразна. Тем не менее, судя по состоянию молодого господина, я боюсь, что в будущем ему станет только хуже. Фэй ты знаешь, что это за болезнь? У меня есть лишь предположение, я еще не уверен. Выражение лица Фэй Ю оставалось непроницаемым. Расскажи мне поподробнее о твоём пребывании в той гостинице, и мы решим, что делать дальше.